«Вернуться к семи, вернуться к семи. Еще вторая половина дня, может, и ранний вечер, но здесь темно. Темень, что твоя шляпа. Темно, как в задницу у сурка, темно, как в Персии в полночь. Так что ж происходит? Где я был? Что делал? Почему не сидел на телефонах?» «Потому что сегодня суббота», — шепчет внутренний голос, —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 Испуганный мальчишка, часто просыпающийся с заплаканными глазами, потому что ему снилась оставшаяся дома собака. И Я сразу понимаю, откуда мне известны эти ощущения, этот запах. За всегда ты девятнадцатой лунки. Максимальное число лунок на поле для гольфа восемнадцать. Девятнадцатая бар в гольф-клубе. Святой Боже!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 от висящих под потолком флуоресцентных ламп. Лицо принадлежит молодому симпатичному мужчине лет 25. Выглядит он, как пляжные мальчики в спасателях Малибу или Мелроуз Плейс, разве что интеллект у него гораздо выше. Из-под надетой зеленой хирургической шапочки торчат черные волосы. Глаза у молодого человека темно-синие, какие сводят девушек с ума.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 но губы даже не дрожат его лицо удаляется завязка больше не щекочет меня и весь этот белый свет струится в мои беспомощные глаза которые не могут ни закрыться ни отвернуться проникает в мозг ощущение отвратительное словно тебя насилуют я ослепну если придется долго смотреть на этот свет думаю я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 Герой фильмов, телесериалов, комиксов «Робин Гуд Старого Запада», которого всегда сопровождает верный друг Панчо. На лбу челка, лицо миловидное, но строгое. Не красавица, однако посмотреть есть на что. Хватает Расти одной рукой, ногти коротко подстрижены, и оттаскивает от меня. «Эй!» — негодует Расти. «Не трогайте меня!» «Тогда и ты не трогай его!»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 Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующее, что они продолжают перебирать инструменты. Затем что-то громко лязгает. Так громко, что я бы подскочил, если бы мог подскакивать. «Хочешь сделать перикардиальный разрез?» — спрашивает она. «А ты позволишь мне сделать его?» — осторожно спрашивает Пит. «Да, думаю, что да».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 Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманные на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом. Я видел с полдюжины вскрытий, проводившихся в полевых условиях. Врачи называли их «палаточная аутопсия», и я знаю, что собираются делать сиско и панчо. У ножниц длинные острые лезвия и толстые широкие гнезда под пальцы.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 Будут резать мышцы и кости, освобождая легкие, подбираясь к трахее, превращая Говарда-завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет. Пронзительный вой, словно включили бормашину. Питер. А можно я? Доктор Сиско, как заботливая мамаша. Нет, возьми вот эти. Щелк-щелк.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 может эффект и слабеет да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления теперь все мои силы направлены чтобы они услышали меня и на этот раз они обязательно услышат я знаю что он значит говорит она если только ты не захочешь чтобы я сбегала из за сиди майкла болтона в честь твоего первого перикардиального разреза пожалуйста не надо восклицает он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 Говорит для вечности Его зовут Говард Рандольф Котрелл. Проживал по адресу 1566 Лорел Крестлайн. Здесь, в Дерри. Доктор Арлен, издалека Мэри Мид. Пауза. Пит продолжает с легким раздражением в голосе.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 Я посылаю ему телепатический сигнал. «Левая нога, и бой, левая голень, видишь?» «Он должен видеть, должен, потому что я чувствую, чувствую, это место пульсирует болью, как после укуса пчелы или укола, сделанного неумеха медсестрой, вместо вены впрыскивающей содержимое шприца в мышцу. Известно, что играть в гольф-шортах в — идея не из лучших».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 Очередная песня заканчивается, я слышу щелчок. Он наступает на педаль, останавливающую запись. Можно подумать, что этот парень все еще жив. Я изо всех сил бубню, но в этот самый момент доктор Орлен что-то роняет, по звуку подкладное судно. «Как бы он этого хотел!» — смеется она. Он ей вторит, и в этот момент я желаю им заболеть раком, неоперабельным и вызывающим длительные страдания.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 Он продолжает наговаривать в микрофон. По голосу чувствуется, что осваивается в новой для себя обстановке. Напоминает голос Джека Клугмана из Куинси М.Э. «Я знаю, что у его напарницы, стоящей за моей головой полианной местного врачебного сообщества, нет мысли, что придется перематывать назад пленку с записью этой части практического занятия».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 Кэти Орлен и я встречались четыре месяца, с ноября четвертого по февраль пятого. Расстались по взаимному согласию, в силу сексуальной несовместимости. У меня вставала, лишь когда она надевала резиновые перчатки.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 В голову пришла мысль о другом, может, более современном, методе коммуникации. Вы прочитали о нем выше. И, наконец, о змея. Сомневаюсь, что существовала ползучая тварь, названная учеными перуанским бумслангом. Но в одном из своих детективов о мисс Марпл, дама Агата Кристи, упомянула африканского бумсланга. «Мне так понравилось это слово. Бумсланг. Не африканский». что я вставил его в свой рассказ.